Летучая мыши наращивают темп эхолотирующих сигналов примерно за 2 метра от проволоки. Значит, за 2 метра они ее и нащупывают своими криками. Но летучая мышь не сразу меняет направление, летит и дальше, прямо на препятствие, и лишь в нескольких сантиметрах от него резким взмахом крыла отклоняется в сторону. С помощью эхолотов, которыми их наделила природа, летучие мыши не только ориентируются в пространстве, но и охотятся за своим хлебом насущным, комарами, мотыльками, жуками и прочими ночными насекомыми. В некоторых опытах зверьков заставляли ловить комаров в небольшом лабораторном зале. Их фотографировали, взвешивали, одним словом, все время следили за тем, насколько успешно они охотятся. Одна летучая мышь весом 7 граммов за час наловила грамм насекомых. Другая малютка, которая весила всего 3,5 грамма, так быстро глотала комаров, что за четверть часа пополнила на 10%. Каждый комар весит примерно 10. 2 тысячные грамма. Значит, за 15 минут охоты было поймано 175 комаров. Каждые 6 секунд один комар. Очень резвый темп. Сначала думали, что природными эхолотами обладают только мелкие насекомоядные летучие мыши, вроде наших ночниц и нетопырей. А крупные летающие лисицы и собаки, пожирающие тонны фруктов в тропических лесах, их будто бы лишены. Возможно, это так. Но тогда, значит, Роузеттус представляет исключение, потому что летающие собаки этого рода наделены эхолокаторами. В полете Роузеттусы все время щелкают языком звук. рожденный не гортанью, а языком, прорывается наружу в углах рта, которые у Роузетуса всегда приоткрыты. Примитивный эхолот летучей собаки работает, однако, достаточно точно. Миллиметровую проволоку он засекает с расстояния в несколько метров. Все, без исключения мелкие летучие мыши, из-под отряда микро наделены... Эхолотами. Но модели этих приборов у них разные. В последнее время исследователи выделяют в основном три типа природных сонаров. Шепчущий, скандирующий и стрекочущий или частотно-модулирующий тип. Сонаром был назван изобретенный в конце 30-х годов подводный эхолокатор. Он успешно применялся в последней войне для обнаружения неприятельских подводных лодок. Шепчущие летучие мыши обитают в тропиках Америки. Многие из них, подобно летучим собакам, питаются фруктами. Ловят также и насекомых, но не в воздухе, а на листьях растений. Их эхолатирующие сигналы очень короткие и очень тихие щелчки. Каждый звук длится тысячную долю в секунды и очень слаб. Услышать его могут только очень чувствительные приборы, так как его звуковая энергия в тысячу раз меньше, чем у наших летучих мышей. Иногда, правда, летучие мыши-шептуны шепчут так громко, что и человек их слышит. Но обычно их эхолот работает на частотах 150 кГц. Знаменитый вампир тоже шептун. Нашептывая неведомые нам заклинания, он отыскивает в гнилых лесах Амазонки измученных путешественников и сосет их кровь. Заметили, что собаки редко бывают искусаны вампирами, тонкий слух заранее предупреждает их о приближении кровососов. Собаки просыпаются и убегают. Ведь вампиры нападают только на спящих животных. Были сделаны даже такие опыты. Собак выдрессировали. Когда слышали они шепот вампира, сейчас же начинали лаять и будили людей. Скандируют подковоносы. Некоторые из них обитают на юге нашей страны, в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Подковы носами они названы за наросты на морде в виде кожистых подков двойным кольцом окружающих ноздри и рот. Наросты праздное украшение. Это своего рода мегафон, направляющий звуковые сигналы узким пучком в ту сторону, куда смотрят летучая мышь. Ультразвуки подковы носа посылают в пространство не через рот, а через нос. Так же, как и мегадермы и нектариды, хотя и холод у них иного типа. Обычно зверек висит вниз головой и, поворачиваясь почти на 360 градусов, то вправо, то влево, ощупывает звуком окрестности. Тазобедренные суставы у тропических подковоносов очень гибкие, поэтому и могут они проделывать свои артистические повороты. Как только в поле их локатора попадает комар или жук, самонаводящийся летательный аппарат – срывается с ветки и пускается в погоню за горючим, то бишь за пищей. И этот летательный аппарат кажется в состоянии даже определить, используя хорошо известный физикам эффект Доплера, куда летит пища, приближается ли к суку, на котором висит подкова нос, или удаляется от него. Сообразно с этим меняется и тактика преследования. Подковы носу пользуются на охоте очень продолжительными, если сравнивать их с криками других летучих мышей, и однотонными звуками. Каждый сигнал длится десятую или двадцатую долю секунды, и частота его звучания не меняется. Всегда равна 120 кГц, иногда и 85 кГц в зависимости от вида животного. Но вот наши обычные летучие мыши и их североамериканские родичи эхолотируют пространство модулированными по частотам звуками, как и лучшие модели созданных человеком сонаров. Тон сигнала постоянно меняется, значит, меняется и высота отраженного звука. А это, в свою очередь, означает, что в каждый данный момент Высота проникаемого эха не совпадает с тоном отправляемого сигнала, и не специалисту ясно, что такое устройство значительно облегчает эхолотирование. Американская малая бурая ночница начинает свое стрекотание звуком с частотой около 90 кГц, а заканчивает его нотой в 45 кГц. За две тысячные доли секунды, пока длится ее крик, Сигнал пробегает по шкале частот вдвое более длинный диапазон, чем весь спектр воспринимаемых человеческим ухом звуков. В крике около 50 звуковых волн, но среди них нет и двух одинаковой длины. Таких частотно модулированных криков следует 10 или 20 каждую секунду. Приближаясь к препятствию или к ускользающему комару, летучая мышь учащает свои сигналы. Теперь уже стрекочет она не 12, а 200 раз в секунду. Частотно-модуляционный эхолот и у летучих мышей-рыболовов, пробив толщу вод, их стрекотание отражается от плавательного пузыря рыбешек, и его эхо возвращается к рыболову. Поскольку в рыбе больше 90% воды, она почти не отражает подводных звуков, но наполненный воздухом плавательный пузырь достаточно непрозрачный для звука экран. Когда звук из воздуха попадает в воду, и наоборот из воды в воздух, то теряет более 99% Целых и девяти десятых процента своей энергии. Значит, сигналы летучей мыши, совершив двойной поход через границу воздух-вода, должны потерять из-за высоких тарифов, которые здесь существуют, так много энергии, что сила звука станет в полтора миллиона раз слабее. Кроме того, будут и другие потери. Не все звуковые волны отразятся от рыбы, и не все, пробившись вновь в воздух, попадут в уши эхолатирующих зверька. После этих рассуждений не очень-то верится, что эхолокация воздух-вода не миф, а реальность. Однако Дональд Гриффин говорит, подсчитал, что рукокрылый рыболов получает обратно из-под воды лишь в четверо менее мощное эхо, чем обычная летучая мышь, эхолотирующая насекомых в воздухе. И это уже не так плохо. Больше того, если допустить, что эхолоты летучих мышей засекают насекомых не за 2 метра, как он предполагал при своих расчетах, а уже... с 2 метров 80 сантиметров, что вполне возможно, то интенсивность возвратного сигнала будет одинаковой и у рыболова, и у охотника за насекомыми. Пообные людям летучие мыши тоже могут ошибаться, и такое нередко случается, когда они устали или еще толком не проснулись после проведенного в темных углах дня. Это доказывают изувеченные трупы летучих мышей еженочно разбивающихся об Empire Building и другие небоскребы.